Глава 50. Когда за грутом закрылась дверь, я прислонилась к стене, чтобы отдышаться, а потом бросилась в мастерскую. Карандашные линии скользили по бумаге, запечатляя мою идею. Я давно поняла, что мысль, пришедшая первой, была самой верной. И теперь передо мной лежал эскиз круглой подвески с изображением корабля, покачивающегося на морских волнах, луны, роль которой исполнит ярко-синий кианит. Украшение я планировала подвесить на цепочку, в которую в плиту бусины бирюзы, а снизу подвески прикреплю кристалл. А еще можно заморочиться и сделать волны живыми, если продумать механизм, который будет их двигать. Духи мастерской зависли над горкой заготовок. Мол, мать, ты чего за новое принялась? У тебя еще старые дела недоделаны, а мы есть хотим. «Ладно, зануды мелкие, сейчас вас покормлю», — проворчала я. все таки они правы. Скоро выходные, и мне нужно подготовить хотя бы небольшой ассортимент изделий попроще. Следующие два часа я потратила на выпиливание оставшихся эскизов, пайку и шлифовку с полировкой. В шкатулку ложились медные и серебряные колечки, украшенные мелкой яшмой, турмалином и агатом. Миниатюрные подвески с листьями, цветами и фигурками животных. Дело спорилось, а духи, изрядно прибавившие яркости, лениво плавали над столом. Интересно, как идут дела у моих покупателей? Кому-то уже помогли мои украшения? Последним был довольный Лоренс, а больше пока никто не заходил. Сегодня я добавила в один из кулонов собранные детьми семена одуванчиков. Белые парашютики закрепила под тонким овальным стеклом. Для комплекта понадобятся еще и серьги, но этим я займусь вечером, если останется время. Опять закрутилась, а ведь скоро из школы должны прийти тимош с Вардой. Пока на плите кипел бульон, я слегка обжарила овощи и только смешала все ингредиенты, у ворот послышался шум, а потом громкий стук. Так стучать может только один человек. Если не открою сейчас, да, его доброго калитку выломает. Вот же нетерпеливый драконище. Мне и самой не терпелось узнать новости. Да и увидеться тоже хотелось. Я успела привыкнуть к его постоянному присутствию в своей жизни и пока его не было, мне остро чего-то не хватало. «Ну, наконец-то!» — выдал он, когда я пустила его во двор. «Я уж подумал, что ты спишь. У тебя полоска на щеке». Он потер подушечкой большого пальца мою кожу, заставив вспыхнуть. «Есть новости!» — тот кивнул и нахмурился. «Есть, но об этом не здесь». Даррен бросил осторожный взгляд в сторону соседского забора. Я успела заметить промелькнувшую грузную тень. Тетушка Свенья ни на минуту не покидает свой пост. «Тогда идем. Я схватила его за руку и потащила в дом. Дракон опустился на диван в гостиной и жестом показал сесть рядом. Он выглядел обеспокоенным, и внутри заворочилось тревожное предчувствие. «Есть две новости — хорошая и плохая. С какой начать?» «Давай, вопреки традиции, начнем с хорошей», — осторожно попросила я. Даррен сжал мои пальцы и произнес: "Родина арестовали. Оказалось, что этот тип хорошо знаком стражам порядка. Он прославился не только в Кирлиге, но и в соседних городах. Полгода назад он бежал из темницы, но теперь ему грозит пожизненное. Лучше бы я прикопал его по-тихому под липкой. История у родана не самая хорошая. Он вор и убийца. Я смогла только выдохнуть, о Даррен не выпуская моей руки, заглянул мне в лицо и продолжил: "Стражи порядка были благодарны, что я помог задержать Родана. Твое имя не прозвучало, не переживай. Я так запугал этого гада, что он теперь до конца жизни останется заикой. А какая новость плохая? Ох, не хочется ее услышать, но придется. Клавицу скользнул. Когда мы нагрянули к нему в дом, там уже никого не было." Он успел захватить ценные бумаги и деньги, его банковский счет тоже пуст. Внутри все оборвалось. Сбежал. Упустили гада. А я так надеялась, что он наконец-то получит по заслугам. И как только успел. Я сжала пальцы в кулаки. Либо у него хорошо развита чуйка на опасность, либо есть осведомители. Полагаю, он давно был готов к отъезду. Собирался скрыться сразу же после того, как получит бриллиант. Продав его, он мог безбедно жить где-нибудь на южных островах всю оставшуюся жизнь. Я закрыла глаза и откинулась на спинку дивана. Поверить не могу. Скользкий, противный змеёныш. ушел прямо из-под носа. Его будут искать, я тоже подключу свои связи, пообещал он. Клавец, как та самая субстанция, обязательно где-нибудь всплывет. Я этого так не оставлю, клянусь хвостом своего предка-дракона. «Спасибо». Я задержала взгляд на браслете Дарана. Он до сих пор его не снял. Гладко отполированный оникс напоминал черный глаз, а вертикальная полоска в середине имитировала длинный зрачок. Сегодня я узнала, что он мог подливать в лекарство Малкольма микстурум с вытяжкой из мака. И я поведала о том, что мне рассказал господин Терби. К концу моей речи Даран побагровел от злости. А я-то думал, почему ювелир вел себя так странно. Как будто кто-то подменил. Он всегда был добрым и мягким, но здравомыслящим. Нельзя позволить Клавицу избежать наказания. Раз я обещал, значит, все будет хорошо. Я не из тех, кто отступает. Если уж поставил себе цель, то обязательно ее добьюсь. О, я в этом не сомневалась. Настойчивости Дарана можно только позавидовать. И чтобы тебя хоть немного порадовать, скажу, что мне пришли новые самоцветы из гномьих гор. Папаша Беренгер уже положил на них глаз, но ты первая выберешь все, что душе угодно. Ты — приоритетный клиент, — промурлыкал дракон, мигом превратившись в хитрого кота. — Двери моей мастерской всегда для тебя открыты, Танюша. Он качнулся ко мне с явным намерением поцеловать, но тут хлопнула входная дверь и послышались детские голоса. — "Тетя Таня, ты дома? — Мы сдали контрольную работу на отлично. Я успела отодвинуться от дракона на безопасное расстояние, когда в гостиную влетели два разрумянившихся вихря. Ой, Варда тутчас смутилась и опустила глаза. Мы вам не помешали? Тима швырнул сумку в кресло и плюхнулся следом. Дядя Даррен, здрасте! Слышали, вы поймали вора, да? Расскажите, как все было. Нам очень интересно, а то от тетушки подробностей не дождешься. Я так и знал, что он от вас не уйдет. «А вы превращались в дракона? Надо было ему руку откусить», затараторил мальчишка, сверкая глазами. Я усмехнулась. Даррен пришелся двойняшкам по душе, а в особенный восторг их приводило наличие драконьей крови. И Тимош проникся разговором с ним наедине. «Поймал, поймал. Но подробности детям знать не обязательно. И вообще с этого дня будете ходить в школу только в сопровождении пушка», добавил строго а потом что-то пробурчал на тему глупого собачьего имени. Я и сама буду провожать и встречать их. Тима оживился. Отлично, мальчишки как раз убедятся, что Пушок здоровее всех прочих собак, а то они мне не верят. Пока они болтали о том, о сём, я успела разлить по тарелкам суп и позвать всех к столу. Надо было и Дарану угостить, это ведь он притащил мешок провизии. Когда голодные дети наперегонки поскакали на кухню, Дракон поймал меня в коридоре за руку. «Я погляжу, ты всем украшения делаешь, а про себя забываешь». Он прошелся по мне, взглядом подтверждая свои слова. «Мне больше нравится делать другим, чем себе. Вот еще детям собиралась делать защитные амулеты на всякий случай. А твой бриллиант я не могу носить, он слишком крупный. Пришлось спрятать в надежном месте». Даррен покачал головой. Про себя забывать нельзя, а ты слишком нагружена работой Танья. Трудишься, чтобы заработать денег, а для себя жалеешь даже самой малости, даже каплю времени. когда ты в последний раз радовала себя чем-нибудь приятным. Я застыла и моргнула. А он в чем то прав. На днях я собиралась заскочить в лавку Белошвейки, где работала моя покупательница. Но в последний момент передумала. Решила, для чего мне сейчас красивое белье? Обойдусь. И сидеть без дела, расслабляясь, тоже не могла себе позволить. «Что ты предлагаешь, господин дракон?» «Будем тебя перевоспитывать», — произнёс он торжественно. «Тебе жизненно необходимо отвлечься. Для начала приглашаю вас на прогулку завтра вечером. Будем плавать на лодке по озеру и кормить лебедей». Эту идею я подсмотрел в книге для романтичных господ. Я прыснула в кулак. Кормить лебедей?» В крайнем случае можем на них поохотиться. Ну что, идет?